«Совершенно бессмысленно терроризировать ни в чем не повинную девушку! Вы сами ставите себя в дурацкое положение!» Ни один мускул не дрогнул на физиономии немца, уставившегося над Джорджа немигающим взглядом. «Гидеон!» – проскрипел раздвигая свои стальные челюсти доулюш. «Будь так любезен, скажи, с кем мы имеем дело в лице этого желторотого и самонадеянного юнца?» Это Джордж Абершоу, доктор медицинских наук, патолог и эксперт. Раболепно, подаваясь вперед, зашелестел губами безликий Гидеон. Специалист по ранениям, в этом качестве нередко выступающий в роли консультанта Скотланд-Ярда. Он университетский друг Вайета Петри. «Итак», – заскрежетал Доулиш, – «перед нами типичный обращщик ветренника, чьи собратья в настоящее время обитают на нижнем этаже замка». Подобно остальным повесам, приняв позу героя перед юной дамой, он очевидно вообразил, что старинный замок – идеальная сцена для любовных игрищ. Однако до сих пор я заказываю музыку и являюсь главным действующим лицом, определяющим ход и направление этого здесь разыгрываемого спектакля. И мое намерение получить обратно свою собственность будет достигнуто любой ценой. Подчеркиваю, любой ценой. «Ваш бумажник был в моем распоряжении, Гэр Эберхард фон Фабер, ринулся ва-банк Абершоу. При этом он уловил едва заметную перемену в скучающем гляде немца. Я уничтожил содержавшиеся в нем документы в то самое утро, когда вы имели дерзость лишить нас всех свободы передвижения». Произнеся это, Джордж с облегчением перевел дыхание. Отныне его судьба была уже в руках этих преступников. и они вольны были обрушить на него весь свой гнев. Пошарив в кармане, Абершоу выставил на всеобщее обозрение свой главный козырь – красный бумажник. Разыскиваемые вами бумаги были спрятаны за подкладкой данного кошелька. Однако, к своему изумлению, он услышал не поток разящей ругани, а слова, за которыми стояло или непонимание смысла сказанного, или какой-то скрытый ход немца. Немало не сомневаясь в лживости прозвучавшего здесь заявления этого самоуверенного человечка, я вынужден задержать эту парочку, вплоть до возвращения доктора Уитби, который один только сможет опознать портмоне. Ваш поступок по меньшей мере эксцентричен, мистер Абершоу. Зловещий осклабился гидон Логично предположить, что и обстоятельства получения вами этого бумажника столь же неординарны. Уверяю вас, что в ваших же интересах поделиться с нами информацией на этот счет. Мгновение Абершу утерзался безысходностью своего положения. Сказать правду значило предать Кемпиона. Это была всего лишь случайная находка. Наконец выдавил из себя Джордж. он переернул плечами, что, должно быть, означало, что он не удовлетворен объяснением. «Хорошо», — сказал он сухо. «Запереть эту парочку под замок в соседней комнате». Да не в той, откуда удрал тот невменяемый тип, которого мы допрашивали первым. Подталкиваемые в спину молодые люди уже переступали порог кабинета, когда вновь ласно зазвучал голос тевтонца. «Доктор Абершоу, пожалуй, попрошу вас немного задержаться». Скупым, неподвижным взглядом, Доу лишь наблюдал за неохотно возвращающимся к столу Джорджем. Немало наслышан вашей персоне, несколько необычным для него тоном, начал Доуриш. Кажется, в вашем послужном списке экспертизы, предрешившая обвинительные приговоры по делам Уотерсайда, Бирбика и Стюрджиса. Абершоу с достоинством утвердительно кивнул. И как принято считать в кругах профессионалов, если бы не высокий уровень вашей квалификации, то Ньюман избежал бы петли? Вполне возможно». Массивная голова немца постепенно наливалась кровью от распиравшего его гнева. Казалось, вулкан вот-вот разразится лавой злости и ругательств, и все это обрушится на злосчастного Джорджа. Но Доу лишь сделал усилие и сдержал себя. «Это были самые лучшие люди», — произнес он. «Рад был с вами вознакомиться, доктор Абершоу. Как только у меня выдастся свободной минуты, я вновь повидаюсь с вами». Комнатушка, в которую в полуночный час были бесцеремонно заперты Мэгги и Джордж, оказалась практически пустой. В ней была вторая дверь, также запертая, а высоко расположенные окна перекрыты железной решеткой. Тщательное обследование места заточения при помощи фонарика приводило к единственному выводу – побег исключен. Ослабевшие от пережитого нервного напряжения, молодые люди расположились на рулонах старинных гобеленов, лежавших прямо на полу. Наступило гнетущее молчаливое ожидание утром. Прошло несколько часов. Через окошко было видно, как начало светлеть чернельное небо, как в его разрывах появились серые пятна, которые, развивая все шире и шире, постепенно заполняли все видимое пространство. Прикрыв лицо руками, Абершов мысленно восстанавливал всю цепочку событий последних двух дней. В какой-то момент от досады Джордж сжал до боли зубы. С превеликим удовольствием он сам себя обругал чурбаном. Уничтожение бумаг Кумба – свидетельство глупости и мальчишеской безответственности. Как он мог допустить такое? Всему виной думал Джордж то, что я совершенно неверно нарисовал в своем воображении и смысл этого документа, и характер, и намерения лиц, для которых он предназначался. а Отсюда и неправильный результат – его уничтожение». В этот момент его мысли были прерваны Мэгги, которая, как оказалось, так же молча анализировала происшедшие события. «Джордж», – спросила она мягко, – «я думаю, что теперь ты в состоянии рассказать мне о том, что с нами произошло и происходит, кому же мы все-таки противостоим?» абершоу уже давно хотел привести в строгий логический порядок отдельные факты, свидетелем которых он стал, и те обрывочные мысли, которые беспорядочно крутились в его голове. Как только я пришел к выводу, что смерть полковника насильственная, а в том, что это было убийство, у меня не было ни малейшего сомнения, я стал внимательно всматриваться в лицо убитого. Во-первых, меня просто ошарашило отсутствие пластинки, которая, как известно, закрывала часть его щеки. Кроме того, его лицо показалось мне знакомым, и я вспомнил, что видел его фотографии в делах Скоттланд-Ярда, касающихся международного гонстеризма. Эти подозрения еще больше усилились, когда в мои руки попали записки, находившиеся в бумажнике. Как я считаю, в них был схематично изображен и описан с помощью зашифрованного текста мастерски отработанный план преступной акции. Скорее всего, ограбление банка. На хорошеньком личике Мэгги отразились сразу и удивление, и испуг, и недоумение. «Но почему план хранился в письменном виде?» сказала она Неужели преступник, тем более гениальный, мог пойти на такой риск? Вообразить человека, представляющего интеллект шайки своего рода гения с характерной извилиной в мозгу, которая одна единственная делает из него уголовника. Недосягаемость такого человека для полиции равносильна обеспечению безопасности всего преступного концерна. Отсюда необходимость соблюдения дистанции между ним и остальными членами банды. В этом случае почему бы не избрать местом его проживания особняк в забытом богом уголке провинции, где он мог бы поселиться под благообразной личиной престарелого вояки-инвалида. Время от времени калека совершает на полуразвалившемся автомобиле оздоровительные или деловые поездки. По дороге он кардинально меняет свою внешность, Это может быть почтенный домовладелец из пригорода, якобы жаждущий открыть счет банки, а на деле изучающий обстановку в офисе управляющего. Страховой агент, непринужденный беседе, выясняющий служебные обязанности охранника того же банка, или просто обыватель, жизнерадостной натурой и очень любознательный. Как только его миссия окончена, Он как бы растворяется в воздухе. Никто его не запомнил и ничего не может сказать о нем. А он снова превратился в тишайшего, добрейшего и непорочного инвалида». «Полковник!» – прошептала цепенеющая от ужаса Мэгги. «Несомненно. И именно кум был изобретательным автором проектов преступных акций, а доу лишь их коварным и блистательным организатором. То, что полковник поставлял свою конечную продукцию в письменном виде, отражало стремление руководства гангстерского синдиката ограничить его общение с остальными членами организации. Более того, беру на себя смелость утверждать, что кум содержался в Блэк-Дадли фактически в заточении. Передача готовых схем осуществлялась через Гидеона и, вероятно, еще через одного из преступников. Встречи со своими боссами Кумб устраивал под видом вечеринок молодежи, приглашаемые его племянником Вайтом Петри. Предпринимавшиеся доуше меры по строгой изоляции полковника, помимо прочего, представляли своеобразную подстраховку от возможной двойной игры Кумба, поскольку схемы интеллектуального гения, каковым бы он был, имеют в преступном мире огромную ценность.